Людмила, где ты, милый, что с тобою? С чужеземною красою знать в далекой стране Изменил неверный мне? иль безвременно могила светлый взор твой угасила? Так Людмила приуныв, к персям очи преклонив, На распутье вздыхала. Возвратиться ли он, мечтала, из далеких чуждых стран, с грозной ратию славян. Пыль туманит отдаление, Светит ратных ополчения, Топот ржания коней, Трубный треск и стук мечей Прахом панцири покрыты, Шлемы лаврами обвиты, Близко, близко ратных строй Мчатся шумную толпой. Жены чада обрученны, Возвратились незабвенные. А Людмила ждет-пождет. Так дружину он ведет. Сладкий час соединения. Вот проходит ополчение. Миновался ратных строй. Где ж, Людмила, твой герой? Где твоя, Людмила, радость? Ах, прости, Надежда, сладость. Все погибло друга нет тихо в терем свой и дед томну голову склонила раступись моя могила гроб откройся полно жить дважды сердцу не любить что с тобой моя людмила мать со страхом возопила о спокой тебя творец милый друг Всему конец, что прошло невозвратимо, Небо к нам неумолимо. Царь небесный нас забыл, Мнель он счастья не сулил. Где ж обетов исполнения, Где святое провидение? Нет ни не милости в Творец. Все прости, всему конец. О, Людмила, грех, роптание, Скорбь создателя послания, Зла создатель не творит, Мертвых стон не воскресит. Ах, родная, миновалась, Сердце верить отказалось, Яль с надеждой и мольбой,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 Что молить неумолимых, Возвращуль невозвратимых, Царь небес то скорби глаз, Дочь, воспомни смертный час, Кратка жизни сей страдание, Рай смиренном воздаяния, Ад бунтующим сердцам, Будь! Послушно небесам. Что родная ему ада, Что небесная награда, С милым вместе всюду рай, С милым розно райский край, Безотрадный обитель. Нет, забыл меня спаситель, Так Людмила жизнь кляла, Так Творца на суд звала. Вот уж солнце за горами, Вот осыпала звездами Ночь спокойный свод небес, Мрачен дол и мрачен лес. Вот и месяц величавый Встал над тихою дубравой, То из облака блеснет, То за облако зайдет, С гор простертой длинной тени И лесов дремущих сеней, И зерцало зыбких вод, И небес далекий свод, В светлый сумрак обреченный, Спят пригорки отдаленные, Бор заснул, долина спит. Чу! Полночный час звучит, Потряслись дубов вершины, Вот повеял от долины Перелетный ветерок Скачет по полю ездок. Борзый конь И ржет и пышет. Вдруг идут, Людмила слышит, На чугунное крыльцо. Тихо брякнуло кольцо, Тихим шепотом сказали. Все в ней жилки задрожали. То знакомый голос был, То ей милый говорил.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 Бедный девице тоскою, Точно ль милый предо мною? Где же был? Какой судьбою? Ты опять в стране родной? Близ дом мой тесный, Только месяц поднебесный Над долиною взойдет, Лишь полночный час пробьет. Мы коней своих седлаем, темный кельей покидаем,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 Саван, крест и шесть досок. Едем, едем, путь далек. Мчатся всадник Людмила. Робко дева обхватила друга нежного рукой, Прислонясь к нему головой. Скоком, лётом по долинам, По буграм и по равнинам Пышет конь, земля дрожит, Брызгут искры от копыт. Пыль катится вслед клубами, скачет мимо них рядами, рвы, поля, бугры, кусты, С громом зыблются мосты. Светит месяц, дол сребрится, Мертвой с девицу и Путь их к келье гробовой. Страшно ли девица со мной, Что до мертвых, что до гроба, Мертвых дом. Земли утроба, чу, В лесу потрясся лист, чу, В глуши раздался свист, Черный ворон встрепенулся, вздрогнул конь и отшатнулся, Вспыхнул в поле огонек, Близколь милый, путь далек, Слышит шорох тихих теней. Час полуночных видений, В дыме облака толпой, Прах остави гробовой, С поздним месяцем восходом, Легким светлым хороводом В цепь воздушную свелись, Вот за ними понеслись, Вот поют воздушные лики, Будто в листьях повелики, Вьется легкий ветерок, Будто плещет ручеек. Светит месяц, Толц ребрица, Мертвый,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 Кричит петух Близко ли, милый Вот примчались Слышат Сосны зашатались Слышат спал С ворот запор Борзый конь стрелой на двор Что ж в очах Людмилы Камни ряд Кресты, могилы И средних них Божий храм Конь несется по гробам Стены звонкий торе топот, И в траве чуть слышный шепот, Как усопших тихий глаз. Вот деница занялась, Что же чудится с людьми, свежий конь, примчась могиле, бух в нее и с седаком, Вдруг глухой подземный гром, Страшно доски затрещали.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 Оцепенелый, прям недвижен, посинелый, Длинным саваном обвит, страшен милый прежний вид. впалый мертвые ланиты, мутен взор полуоткрытый, Руки сложены крестом, вдруг привстал, манит перстом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 Кровь хладеет, пала мертвое на прах, Стон и вопли в облаках. Виск искрежет под землею, Вдруг усопшие толпою Потянулись из могил, Тихий страшный хор завыл. Смертных ропот безрассуден, Царь Всевышний Правосуден! Твой услышал стон, Творец! Час твой бил! Настал конец! 1808 год